Глава двенадцатая. Однако, так как осада Камбрея, несмотря на храбрость осаждавших, не имела никакого успеха, и подошедшим слухам Филипп Луа, обнародовав манифест в Перроне, прибыл со всеми своими силами в Сент-Кентен, король Англии собрал совет из самых храбрых и опытных своих воинов, между которыми были Роберт Д'Артуа, миссир Иоанн Бомон, епископ Линкольна, граф Солсбери, маркиз Жюлье и Мони для разрешения вопроса, продолжать ли осаду или идти навстречу противнику. Совещание было непродолжительно. Все единогласно положили, что так как камбрей был укреплен стенами, охраняем хорошо вооруженным многочисленным гарнизоном, поэтому покорение его сомнительно – Следовательно, лучше идти и встретить неприятеля в открытом поле, нежели терять перед укрепленным городом бесполезно время, которого до наступления зимы оставалось немного. За этим последовало повеление всем войскам наступать. Палатки и шатры снялись, все встали под свое знамя и, разделяясь на отряды, пошли на гору Сент-Мартен к аббатству епархии Камбрея, Находящегося на границе Пикардии. И тогда как мессир Иоанн Бамон исполнил обед свой, справляя должность маршала армии, пока она находилась на землях Империи или Гейнау, король Англии сам принял начальство над нею, разделив на три части, и поручил по одной из них графу Нортомптону, Глочестеру и Суфальку а остальную главную армию доверил графу Варвику, который, достигнув высоты горы Сент-Мартен, перешел Эско без всякого препятствия со стороны французов. Переправившись на противоположный берег этой реки, граф Гейнау приблизился к Эдуарду, сошел с лошади, преклонил колено и просил увольнения по его обещанию, чтобы, соединяясь с королем Франции, сдержать и ему верное свое слово, потому что желал служить также дяде своему королю Франции в его королевстве, как служил зятю своему королю Англии на землях империи. Эдуард, зная его обещание, не хотел препятствовать в его исполнении и, подняв графа, сказал ему «Да благословит вас Бог». Потом, сняв перчатку, подал ему руку, и Гильем Гейнау, поцеловав ее, сел на лошадь, поклонился в последний раз королю и удалился от армии со всеми воинами и друзьями, за исключением одного только его дяди Иоанна Бамона, который, как изгнанник Франции, за помощь, оказанную им Изабелле, не почел для себя предосудительным остаться между рыцарями империи, хотя они и находились уже во Франции. По удалении графа Гильома вторично был собран совет для определения идти далее во Францию или в ожидании приближения французской армии держаться ближе к Гейнау, откуда будут доставляться беспрепятственно оружие и съестные припасы. Мнения были различны. Но герцог Брабанский был на стороне последнего, поэтому и все другие потом согласились с ним, вследствие чего армия была разделена на три отдельные корпуса. Первый под начальством маршалов, второй под начальством самого короля – а третий — герцога Брабанского, после чего пошли дальше, сжигая и опустошая все встречаемое на пути, проходя не больше трех миль в день, чтобы удобнее истреблять города, деревни, дачи. И с ними вместе леса, виноградники и хлеба, словом сказать, не щадя ни произведений земли, ни даров неба, И переход армии можно было сравнить с потоком лавы, которая после себя оставляет опустошенным и неудобным все, что прежде было плодородно и населено. По временам армия останавливалась, и как огненный дракон, размахивая крыльями, отделяла отряды к Пикардии или Иль-де-Францу, грабила и сжигала города, так что в самой середине государства отзывались вопли несчастных, и видно было зарево пожаров. Подобная участь постигла Ореньи, Сент-Бенуа и Гиз – Наконец король Эдуард узнал в Буэри, аббатстве Сито, находящемся в Лаонской епархии, что король Филипп выступил из Сент-Кентена к нему навстречу со ста тысячами войска, желая показать неприятелю, что он никак не намерен укрываться от него. Эдуард возвратился назад, пробыл сутки в Ферварке, где получил это известие, другие — в Монтреле а на третий день прибыл в Ламанжери, около которого, заметив удобное местоположение для расположения своей армии, состоящей из 45 тысяч войска, остановился, решившись ожидать короля Филиппа, отвратив своим возвращением всякое подозрение во избежание встречи с войсками Франции. Слух о выступлении войск короля Франции был справедлив, И точно армия его выступила из Сент-Кентена и скоро достигла Беранфоса, где остановилась вследствие полученного повеления расположиться на квартирах. Намерением Филиппа было ожидать тут короля Англии и всех его союзников, находившихся на расстоянии не более двух миль. Граф Гильом, узнав о расположении французских войск в Беранфосе, оставил Кисной, где до сих пор находился, соединился с французской армией и явился к дяде своему с пятьюстами копьеносцев. Несмотря на эту великолепную свиту, король Филипп принял очень холодно, потому что не мог забыть, что эти же самые воины осаждали и камбрей. Но граф Гильем представил в свое оправдание ту зависимость, в которой он находился от императора, точно так же, как и от короля Франции, почему Совет и сам король, приняв во уважение справедливость его оправданий, назначил отряды его места в середине армии и в самом близком расстоянии от королевского шатра. Эдуард скоро узнал о расположении своего противника и о столь близком расстоянии, разделявшем обе армии. Поэтому, собрав совет из властителей империи, своих маршалов, всех баронов и прилатов Англии, спросил их, имеют ли они намерение сражаться, и если так, то спросил ответа, как действовать в настоящих обстоятельствах. Владетели в молчании посмотрели друг на друга, Потом предоставили говорить за себя герцогу Брабанскому, который, став со своего места, сказал, что он считает долгом и обязанностью всех и каждого сражаться, несмотря на малочисленность войск, и что находит необходимым немедля послать Герольда к королю Франции и требовать от него сражения с назначением дня, который он заблагорассудит избрать. Это предложение принято было со всеобщим одобрением, и Герольду, герцога Гельдра, знавшему французский язык, поручили от имени короля и всех владетелей вызвать на бой короля Франции. Посему он сел на коня и, сопутствуемый приличную свитую, пустился в путь, и спустя два часа после своего отъезда достиг передовой цели Филиппа Валуа – так близко находились одна другой обе армии и потребовал чтобы его немедленно представили королю король франции принял его в полном собрании совета и с удовольствием выслушал его как человека умного и исполнившего с твердостью и благоговением свое поручение потом узнав что противник остановился в ожидании появления войск и требовал генерального сражения в полном составе обеих армий на что Филипп Валуа, изъявив согласие, назначил пятницу, то есть на послезавтра, говоря, что этот день он считает приличным для сражения. Потом, сняв с себя мантию из горностаева меха золотой цепью, которой она застегивалась, подарил ее Герольду в знак своего благоволения и того, что принесенная им весть была ему очень приятна. Герольд в тот же вечер возвратился к Эдуарду, объявил благосклонный прием, сделанный ему королем Франции, и день, назначенный им для сражения, о чем, узнав владетели империи, провели большую часть ночи в осмотре оружия и других приготовлениях. На завтра граф Гейнаузский поручил сиру Тюпеньи и сиру Фаньолю пользовавшимся полным его доверием из-за их благоразумия и храбрости, осмотреть войска короля Англии, вследствие чего они, сев на лучших коней своих, поехали опушкой леса, находящегося на всем протяжении линии, на которой расположена была английская армия, почему и могли удобно заметить все расположение. Только лошадь Серафаниоля, дурно взнузданную, вдруг ударила древесная ветвь по спине, отчего она, закусив у дела, понесла его из леса прямо к армии короля Эдуарда и сбросила в середине ставок владетелей империи. Пять или шесть немцев в ту же минуту окружили Серафаниоля, объявив, что без выкупа он не получит свободы. Но так как он не был взят в сражении, а случайно попал к ним в плен, то они его освободят, если он представит кого-либо из уважаемых людей на поруки. Сир Фаньоль потребовал тогда, чтобы его вели к мессиру Иоанну Бамону, который чрезвычайно удивился, выходя из церкви по окончании обедни, встретив старого и доброго знакомого. Пленник рассказал ему, каким случаем он попал в руки немцев и на каком условии обещана ему свобода. Мессир Иоанн Бамон поручился за него в сумме, требуемой за его выкуп, оставив его у себя обедать, и во время десерта велел подвести лошадь, вручил ему его меч с одним условием только, чтобы он поклонился от него его племяннику графу Гильому. Сир Фаньоль обещал исполнить его поручение. Возвратился к своему начальнику, которому мог дать точные сведения об армии Эдуарда, потому что видел ее лучше, нежели как предполагал, отправляясь по этому поручению. В этот вечер в то время как король Франции занимался в своей палатке делами, вели к нему запыленного и утомленного путника, который с той минуты, как ступил на твердую землю, делал по двадцать миль в день на одной и той же лошади и прямо явился к Филиппу. Он прибыл с острова Сицилии и привез письмо от Роберта графа Прованского и короля Неаполитанского. Король, зная благоразумие двоюродного брата и познание его в астрологии, просил его совета при первом известии об этой войне и желал знать, что ему ожидать от нее. Король Роберт, наблюдая течение звезд, знал, которые из них благоприятные и которые зловещи. По соединению некоторых из них мог предугадывать будущее, поэтому, получив известие о предполагаемой войне, начал делать свои вычисления, которые при многократном повторении показывали ему все одно и то же, что во всяком сражении, в котором Эдуард будет находиться, Филипп будет побежден и разбит с большим вредом для всего государства Франции. Он писал королю «Ни в коем случае не сражаться, хотя бы войска его были в несколько раз многочисленнее Эдуардовых» потому что последствия битвы начертаны рукою проведения вечной книги судеб, которых никакая сила людей изменить не может. Филипп скрыл от всех полученные известия, опасаясь привести в робость всю армию, и, несмотря на воспрещение короля Сицилии, своего двоюродного брата решился. Ежели король Эдуард вступит в сражение, то не отступать ни на шаг – потому что день боя был им самим назначен, но и не идти вперед хотя бы по местоположению и освещению лучей солнечных, и было это необходимо. На другой день обе армии, готовясь к сражению, отслушали обедни. Оба короля и множество знатных дворян исповедались и причастились, как люди, готовящиеся на смерть, чтобы быть готовыми предстать пред всемогущим. Потом пошли друг против друга по двум противоположным берегам большого вязкого болота, состоящего вместе из травы и воды, переход через которое был чрезвычайно труден и подвергал величайшей опасности того, кто бы первый осмелился пуститься через него. После часового похода обе армии были одна против другой, и каждый из королей подал знак к сражению». Король Эдуард, которому благоприятствовало местоположение, разделил свою армию на три колонны. И, спешив всех, приказал лошадей всю упряжь оставить в лесу, а из телек и фур сделать укрепление. Первое из 8 тысяч человек, 22 знамен и 60 штандартов Штандартом в тот век называлось знамя с длинным хвостом, которое имел право носить только дворянин, имеющий у себя 20 человек подчиненных ему оруженосцев. Состояла вся из немцев, под начальством герцога Гельдерского, графа Жюлие, маркиза Брандебурского, мессира Иоанна Гейнаузского – Марк-графа графа Монского, графа Сальмского, сира Факимона и мессира Арну де Блакенгейма. Начальником второй был герцог Брабанский – В распоряжении его находились самые богатые и храбрые бароны его владений, так же, как и некоторые знатные дворяне Фландрии, присоединившиеся к его отряду. Поэтому он и имел под своим начальством 24 знамени, 80 штандартов и 7 тысяч хорошо снаряженных и вооруженных храбрых и смелых воинов». Третье отделение, самое сильное, состояло под начальством самого короля Англии, окруженного всеми знатными дворянами его королевства, в числе которых находились двоюродный его брат граф Генрих Дерби, сын мессира Генриха Ланкастера Кривошеи, епископ Линкольнский, епископ Дургамский, граф Нортамптон, Глочестер, Суфольк и Ертфорг, мессир Роберт Д'Артуа, мессир Риноль Кабам, сир Перси, мессир Людовик и Йоан Башан, мессир Гук Гастинг, мессир Гатье Муни и, наконец, граф Солсбери, который спустя две недели после своего бракосочетания расстался с молодой женою, развязав следствие исполненного обета прежде завязанный невестою глаз, с новым рвением к службе присоединился к армии. Сверх этого моря из стали море, в котором каждый боец составлял буйную волну, море, которое колеблясь все двигалось далее и далее над этими десятью тысячами копьеносцев и шестью тысячами стрелков. Развивались 24 знамени и 90 штандартов. Кроме этих трех отделений был еще четырехтысячный арьергард под начальством графа Варвика, графа Пемброка, Сира Мильтона и других храбрых рыцарей, готовых подкрепить собою собой ту часть армии, которая начала бы ослабевать. Что же касается короля Франции – то около него находилось такое множество воинов, дворян и рыцарей, что трудно было бы и описать их. И в то время, как войска его выстроились в боевой порядок, то у него было 227 знамён, 560 штандартов, 4 короля, 6 герцогов, 36 графов, 4000 рыцарей И больше 60 тысяч воинов из жителей Франции, оружие которых было так блестяще, что солнечные лучи отражались на нем, как на зеркале. Но все это рыцарство, столь страшное и вместе с тем приятное для глаз, было различного мнения насчет событий, долженствовавших совершиться в этот день. Одни говорили, что стыдно стоять на виду неприятеля, не вступая в бой, а другие утверждали, что безумно сражаться тогда, как король Франции в этом сражении может потерять все и ничего не выиграть, потому что в случае поражения неприятель проникнет вдруг в сердце королевства, а ежели победа и останется на его стороне, то все же он не в состоянии будет завоевать Англию как остров, так же, как и владение империи, потому что их будет твердо защищать Людовик V Баварский, верховный их властелин. В продолжение этого времени король Англии на Маленьком иноходце в сопровождении мессира Роберта Д'Артуа, мессира Риньёля Кабаля Кабама и мессира Готьемани разъезжал впереди своих войск, побуждая рыцарей и их товарищей помогать ему исполнить обет и сохранить честь свою, показывая им всю выгоду избранного местоположения, по находившемуся за ними лесу, а впереди болоту, которое неприятель не мог иначе перейти, как подвергаясь большой опасности» проехав по всем рядам и поговорив со всеми для того, чтобы возбудить или укротить их рвение, возвратясь к своему отряду, занял свое место и приказал объявить, чтобы никто не осмеливался бросаться вперед предводительских знамен. По окончании с обеих сторон этих приготовлений на которые употреблено было все утро, около полудня заяц, испуганный одним воином английской армии, выбежал из леса и бросился в ряды французов, которые, желая застрелить его, пустили за ним в погоню. Англичане, заметив это, но не понимая причины, пришли в движение от этого шума, воображая, что неприятель на них нападает». Поэтому король, оставив маленького иноходца, сел на ратного коня, приготовясь отразить первое нападение. Со своей стороны... Знатные гасконцы и дворяне Лангедока, полагая, что на них нападают, надели шлемы и обнажили мечи, тогда как граф Гейнаузкий вообразил, что уже сражение начинается, поспешил посвятить в рыцари многих дворян, которым он обещал эту честь. Так что в одну минуту он их сделал четырнадцать, которые во всю жизнь свою потом назывались «рыцарями зайца». После всего прошло еще довольно времени, и, наконец, солнце начало склоняться к западу. Как вдруг посланный явился к Эдуарду, который принял от него письма и прочел их, не сходя с лошади. Они были за подписью епископа Конторбери. Присланы из Совета Англии и извещали его, что норманцы и гейнаусцы высадились в Сутамптоне, грабили и жгли город, достигли до Дувра и Норвича, опустошая берега Англии, в числе сорока тысяч, охраняя так хорошо море, что прервали всякое сообщение с Фландрией. Взяли два самые большие корабля, которые назывались Эдуард и Христов, что сражение продолжалось целый день, Тысяча человек англичан в нем погибло. Известия эти были ужасны. Однако в этих же письмах находились и другие, еще опаснее первых. И эти были из Шотландии. Пока Эдуард находился под Камбреем, Филипп Валуа, как сказано прежде, отправил послов к дворянам, бывшим на стороне юного короля Давида. Они не привезли с собой подкрепления ни войскам, ни оружием, но зато привезли значительную сумму денег, на которые можно было иметь и то, и другое. Начальник посольства, человек благоразумный и храбрый, пробрался невредимо через все посты англичан и достиг леса Иедар, где стояли как неприступная крепость граф Мюррей, мессир Симон Фразер, мессир Александр Рамзай и мессир Гильем Дуглас, племянник доброго лорда Джама, который, как мы уже сказали выше, умер в Испании в то время, как вез сердце своего короля на святую землю. Все эти знатные дворяне обрадовались, получив известие из Франции. Король Филипп советовал им воспользоваться отсутствием Эдуарда и возмутить королевство Англию, давая им к тому все средства, присланные с этим вместе сокровищами, которые они так скоро и искусно употребили в дело, что в непродолжительном времени имели и людей, и лошадей. И тогда, как они начальствовали уже над сильным и многочисленным отрядом, английские губернаторы считали их дикими зверями, укрывшимися в лесу и едар, Куда они спустились с гор, как стадо волков, и силою или хитростью взяли несколько крепостей. Так что, в свою очередь, англичане в это время имели в своем владении только семь или восемь городов и крепостей, между которыми были Бервик, Стерлинг, Роксбург и Эдинбург. Шотландцы, ободренные своими успехами, оставив позади себя Бергик, перешли реку Тинь и старинную римскую стену достигли Дурома до самой почти границы Нортумберланда, то есть на расстоянии трехдневного перехода до королевства Англии, грабя и сжигая все на пути своем, потом удалились беспрепятственно обратно другой дорогой, потому что англичане – не препятствовали их отступлению и даже не подозревали, что у молодого шотландского льва так скоро прорезали зубы и выросли когти. Эдуард прочитал эти письма со спокойным видом, и ни одна черта лица его не обнаружила душевной тревоги, Приказал угостить и наградить посланного так, как будто он привез добрые вести. Потом окинул взором находившуюся перед ним армию, внутренне прося Всевышнего отвратить битву, которой он сам желал и для которой зашел так далеко, потому что победителем или побежденным, завлеченный в центр государства или по отступлению во владении империи, в любом случае... Он не мог скоро возвратиться в свое отечество, куда его призывали важные дела. По счастью, французская армия была все в одном положении. И как день начал уже склоняться к ночи, то казалось, что в этот день сражения не будет. В самом деле, прошло еще два часа, и ни один из противников не решился перейти болото – Потом наступила ночь, и обе армии разошлись на прежние, занимаемые ими накануне места. Король Эдуард, собрав совет, прочитал громко донесения, полученные им из Англии, и желал знать мнение английских баронов и владельцев империи. Все единогласно объявили, что присутствие его в Лондоне необходимо, что ему без отлагательства нужно отправиться непременно в Англию, Посему, пользуясь темнотой ночи, он велел снять палатки, увязать снаряды и, снявшись с места в ту же ночь, прибыл с герцогом Брабанским в Авень, находящийся в Гейнау. Наутро, простившись с немецкими владетелями и брабанцами, оставшимися под ружьем для охранения своего отечества, он прибыл со своим двоюродным братом герцогом Иоанном в Брюссель. На другой день, Король Франции не знал, что произошло в продолжении ночи, пошел снова навстречу англичанам, приказав войскам своим занять ту же позицию, как и накануне. Но, не встретив неприятеля на прежнем месте, полагал, что в лесу, простирающемся на противоположном берегу болота, сделаны были засады, почему и потребовал охотника, который, перебравшись через неприступное болото, устрашавшее накануне обе армии, осмотрел бы лес, казавшийся ему подозрительным, царствующей в нем тишине. Явился молодой рыцарь, готовый исполнить опасное поручение. Это был мессир Есташ Рибамон, происходивший от древней дворянской фамилии, которому хотя и было только 21 год от роду, но уже в продолжении пяти лет он находился на военной службе, Отпуская его на такую опасность, Филипп Вула хотел в случае неудачи, чтобы молодой человек умер, по крайней мере, рыцарем, поэтому велел ему преклонить колено, сам вооружил и обнял его, так что, обрадованный этой честью и гордясь ею, мессир Есташ вскочил на лошадь, моля Бога, встретить какого-нибудь неприятеля, чтобы оказаться достойным полученной от короля милости. Потом, пустившись по болоту, перебрался через него на виду всей армии и, достигнув противоположного берега, взял копье перевес и направился прямо к лесу, в котором исчез скоро из виду. Высмотрев его во всех направлениях и найдя его совершенно пустым, подобно заколдованному лесу, в котором из одного дерева танкрет пролил кровь клоринды, Он, проехав его весь, не найдя ничего подозрительного, показался опять на возвышении горы, с которой видна была вся окрестность, и, достигнув ее вершины, не встретил никого. Водрузил в землю копье в знак совершенного ею владения, положил подле него шлем, длинные перья которого развивались ветром, сошел с горы тихо с непокрытой головой и явился пред королем, отдав ему отчет в исполнении поручения, убеждал следовать за ним со всей армией до того места, на котором накануне расположены были войска Эдуарда. Филипп валуани медленно приказал идти вперед, и мессир старший Рибамон, как путеводитель для показания пути, занял место впереди всей армии и переправил все войска через болото – из которого многие из рыцарей выбрались с большим трудом по причине тяжести коней и своего вооружения. Это доказало королю Филиппу, что он был прав накануне, не отважившись перед неприятельской армией, перейти это опасное место, через которое в настоящую минуту он переправился, не подвергаясь никакой опасности. Мессир Есташ не обманулся. Действительно, никого не было во всей стране, Поэтому он в сопровождении небольшого отряда отправился на вершину горы и взял обратно оставленный им шлем и воткнутое копье. Король Филипп остановился на том самом месте, где были расположены войска Эдуарда и пробыл на нем целые два дня, в продолжении которых узнал от окрестных жителей, что король Англии удалился в Гейнау со всеми рыцарями и баронами империи, ласково поблагодарив королей, герцогов, графов, баронов и рыцарей, собравшихся к нему на помощь, простился с ними, предоставляя всякому на волю удалиться кому куда угодно, возвратился в Сент-Кентен, распустил по гарнизонам войска свои в Турнай, Лиль и Дуэ. Потом, увидев, что ему не оставалось ничего более делать на границах своего государства, возвратился в Париж. Эдуард, достигнув Антверпена, сел на корабль и отправился через море, оставив знак скорого возвращения под охранением своего кума Иакова Дартевеля королеву Филиппу в его городе Ганди поручив графам Суфольку и Солсбери защищать Фландрию в случае, если бы король Филипп вздумал наказать ее за оказанные и за предполагаемые впоследствии ему услуги. Выйдя в открытое море и, не встретив ни одного из нормандских и генуэзских пиратов, прибыл 21 февраля 1340 года в Лондон и в тот же день отправился в Вестминстер. Возвращение его обрадовало все королевство.